«Когда в Альвиристосе станет известно, — я усмехнулся, — что Ишакши разрушен, а, — я выразительно посмотрел Айриснетари в глаза, — Эльвиарон спасена, у нас возникнут большие проблемы. Вполне возможно, нам понадобится каждая жрица Арир или даже просто Атретас. Я понимаю, что в нашей ситуации разбрасываться ресурсами, конечно, нельзя». Но каждый атор нам будет намного важнее и дороже, чем сотни слитков золота. И что тогда делать? В городе есть выжившие, я видел их. Их наберется не четыре сотни, а, думаю, легко десяток тысяч, в основном полукровки. И прежде чем ты продолжишь... Я специально сказал «ты», напоминая, что наше положение в обществе как минимум равно. Предупреждаю всех. Если обнаружите чистокровку или нечто интересное, попытайтесь захватить в плен. Повторяю еще раз. Нам в будущем понадобится атор, а кто не станет им, будет продан. Это тоже золото. Переведя взгляд на совсем потерявшихся высших жриц, я добавил. Пусть командиры своих татретов доведут эту несложную мысль до каждой жрицы. Но без фанатизма. Жизни наших солдат дороже возможных пленников. Когда я замолчал, Айрис Нитари переглянулась Сильвиарен и сказала. «Решение принято. А что насчет двух черных драконов?» Я вздохнул. К сожалению, они не захотели приносить присягу дому, даже когда я предложил им статус атер. Все, чего я добился, — это чтобы они принесли присягу мне. Они будут верны нашему дому до того момента, пока я буду жив. Маска равнодушия Айриснетари исчезла, древняя недовольно скривилась. Дернув уголком рта, я решил прояснить некоторые детали. «Честно говоря, я не сталкивался с заклинанием «Дальний портал». Айриснетари повела рукой и спокойно ответила. «Да и не должен был, Ашерос. Это заклинание считается великим. Вдобавок оно относится к порядку и хаосу, а значит, доступно только прошедшим полное обучение одной сил. Крайне энергозатратно, но с таким количеством великих жриц». На это можно закрыть глаза. Кстати, Ашерос, а кто обучил тебя заклинанием сил жизни и смерти? Я вот вижу за твоей спиной Высшего трира. Мой сын сообщил мне интересный факт. Ты создал ее практически в полубитве, при этом пользуясь лишь силой. Интересно, я и не знал, что создал Высшую. Насколько помню, Высших вампиров нельзя создать просто так. Теперь понятно всеобщее удивление. С другой стороны, я создал ее на поле битвы, где бушевала магия. В подобных местах возможно даже самопроизвольное поднятие. Нужно в этом разобраться и еще раз проверить мое восприятие книги. — А Атеры не забыл сообщить, где я живу? — спросил я. Я обитаю в апартаментах матриарха в границе мрака. А уж вы должны помнить, какая там маленькая, но крайне крайнеемкая библиотека. Некоторые книги, хранящиеся там, поистине уникальны. Насчет моих учителей... Четыре года назад предвечная предоставила мне четырех... Что ж, Айрис Недарих мыкнула, это многое проясняет. Нужно еще обсудить пару вопросов о нашем общем будущем», — она переглянулась с забинтованной атор и, словно набравшись решимости, произнесла, «Ты понимаешь, что нам придется сместить Таэнери?» Древняя остановила меня поднятой рукой. «Я в курсе ваших подозрений насчет неё. Она замолчала, собираясь с мыслями, и я, воспользовавшись этим, вклинился в ее речь.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 Был схвачен Элтрун в момент передачи сообщения нашим врагам. Так что Таэнери на данный момент как минимум вне подозрений. Я тоже опустил голову. Нельзя сказать, что я хорошо знал отца, или он был мне чем-то особенно дорог. Да если так подумать, я и видел-то его всего пару десятков раз». Но все равно услышанное было неприятно и довольно тяжело. Сзади раздался звук пододвигаемого стула. Бросив благодарный взгляд на вампиршу, я развалился на нем, закрыв лицо правой ладонью. Собрав силы, я взял себя в руки и посмотрел на Эл -Трун. Он сказал что-то существенное. Та опустила глаза и тихо произнесла. Сарий мой лучший ученик. Я вложила в него почти все, что досталось мне с моей кровью, пролитой в сражениях. Опыт, знания, разнообразные техники. Когда я отправлялась к вам, то краем уха слышала, что он легко выдержал малый пыточный комплекс. Вполне возможно, он ничего не скажет, даже перед лицом ариров детей Элос. Если это произойдет то его дадут богам, и нам останется лишь тешить надежду, что до нас дойдут хоть какие-то крохи информации. Я посмотрел на Элтрун. «Что ж, с этим все ясно. да что скажет армия? На чьей стороне выступите вы? На нашей или, может, моей матери?» «Мне интересно, почему ты меня об этом спрашиваешь?» Несмотря на невозмутимое выражение лица, ее глаза светились смехом. Я улыбнулся. «Оглянись, и все поймешь», — я прозрачно намекнул на ее непрошибаемый авторитет среди высших жрец. А если конкретнее, то из присутствующих на нашем совете командиров Татретов ни одна не издала ни звука, даже чтобы выразить согласие с ней. Они вообще сгрудились за спиной Элтруун, как бы прячась от нашего внимания. Краем глаза я заметил ухмылку Айриснетарии и мелькнувшее выражение недовольства на лице Арихидас. Я бы хотела, чтобы вы, Ашерас, не ввязывали Атретасов нашего дома в свои разборки. Но если другого выхода не будет, мы, конечно же, примем вашу сторону. — Думаю, ваше желание выполнимо. Элтрун удовлетворенно склонила голову. Переведя взгляд на Эльвиарен, я с удивлением отметил присутствующие у нее забинтованные, практически сформировавшиеся кисти и ступни. — Сколько еще продлится восстановление? — спросил я. — Около десяти дней, — ответила Айриснетари, — и еще столько же на то, чтобы исчезли шрамы. «Ты бы вынесла свою сестру, да показала ей развалины этого проклятого города». Атор улыбнулась и, взяв на руки забинтованное тело сестры, направилась к выходу. Я со своей охраной вышел за ней. Элтрун и ее подчиненные последовали за нами. Когда мы вышли наружу, Айриснетари стала на колени, держа на руках сестру так чтобы ей было удобнее видеть развалины. В глазах забинтованный атор при виде развалин заблестели слезы. Воспользовавшись тем, что две сестры отвлеклись, я быстро приблизился к Элтрун. «Выделишь два татрета для патрулирования территории вдоль ущелья на нашей половине города?» Переведя взгляд на командующих, я добавил. «Мне необходим накопитель. Как только обнаружите...» сразу известите меня. Атере отлил под от тени своей матери и присоединился к нам. А что будем делать с центральным ульем? Посылать туда на зачистку рядовых атретосов — это значит обречь их на бесполезную смерть. А почему? Думаешь, там остались селитиды? Я уверен. Я задумался и посмотрел на возвышающуюся вдали громаду дворца улья. «Боюсь, Атеры, тебе необходимо, дополнив свою группу ариров десятком Золотой Стражи, заняться этим лично. Я даже опасаюсь, что мне придется присоединиться к вам. Да, так и сделаем. Возьмем один татрет для контроля зачищенной области». Элтрун, нахмурившись, сказала, «Татретесы сильно вымотались, нагоняя вас, Ашерос, и многим требуется отдых». «Может, немного прервемся?» Я нахмурился. «Да, ты права. Я сам почти сутки не спал. 6 семи часов вам хватит?» Элтрун повернула голову к своим офицерам и испытующе посмотрела на них. «Думаю, да». На этом совет завершился. Сначала удалилась Элтрун со свитой, а потом, кивнув ее сестре и я со своим сопровождением. Уходя, я заметил, как атер положил руку на талию Айриснетари. Похоже, Атера и его мать связывают узы больше, чем родственные. Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Проспал я недолго, всего три или четыре часа. Проснувшись, я почувствовал себя хорошо отдохнувшим. Очевидно, То, что меня подпитал феникс своими тварями, я даже про себя старался не назвать их слизняками, уж больно отвратительны они были. Хорошо сказалось на моем организме. Жаль только, что регенерация организма оставила темные шрамы. И сейчас, вытащив из своей комнатушки небольшое кресло и развалившись в нем, я с выражением неудовольствия рассматривал свою левую руку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 Мертвяки время от времени издавали разнообразные простейшие звуки, от стона до короткого рыка или хрипа. Иногда мне казалось, что они так переговариваются между собой. Чем Ахиш не шутит? Оживших контролировала два или три десятка старших жриц. Мне просто было лень считать, важно прохаживающих вокруг толпы мертвецов, жриц и жрецов-атретасов. Если бы меня спросили, я сказал бы упокоить их окончательно и не возиться с их контролем. Все равно толку от них в открытом столкновении ноль. Но командовало на данный момент парадом Эл Труун, и лезть в ее курятник значит нажить на ровном месте врага. С другой стороны, это я запомнила с предыдущей жизни, солдатам, охраняющим лагерь, нужно хоть какое-то разнообразие — Тьфу! У меня так из-за элементария раздвоения личности, а с этим спором себя с собой я заработаю настоящее расстроение. Вздохнув, я поднялся с кресла и сходил за Бхателлом, но после того, как уселся обратно из-за угла, показалась Айриснетари и, приблизившись, спросила. — Ты уже отдохнул, Аширос? Рад тебя видеть, Айриснетари. Хмыкнул я в ответ и, начав чистить бхател, добавил. Как ни удивительно, но я полностью восстановил свои силы. Выдрав изнутра фрукта жменью черных гранул и забрасывая по одной в рот, я посмотрел на своего предка. Ну, не получается у меня даже в мыслях назвать невероятно красивую и статную женщину словом «бабушка». Человеческие бабульки старенькие, морщинистые и сидят на лавочках, а для эльдаров и светлых и темных не является чем-то странным, если твой пра-пра прапра -пра прадит выглядит лучше, чем его далекие потомки. Правда, если у людей говорят: возраст выдает шея, то у эльдаров глаза. Чем старше эльдар,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 Ни один из атор не дотянул и до половины этого возраста. За все время существования нашей агрессивной цивилизации до этого срока дожили лишь десяток орен до да пары атретасов. Ирентель от Кхитан и Шерот от Асеатер за заслуги перед своими домами, получившие право на соединяющую приставку в имени. А вот у светлых этот список... Много-много длиннее. Что уж там говорить. Владычицы синего леса и Луиль Рисе скоро исполнится пять с половиной тысяч лет. Недостижимый возраст для Атер. Похоже, пока у меня носились в голове эти мысли, я не следил за выражением своего лица, и Айрис Нетари без труда смогла прочитать мои эмоции. Она приблизилась ко мне и мягко спросила. Что-то произошло? Из-за ее спины показалась незнакомая высшая жрица со складным походным стульчиком в руках, быстро разложила его и, словно орин в нашем доме, растворилась во тьме. Древняя атер грациозно села рядом со мной. Да, вот это я понимаю, власть. Мне еще учиться и учиться воспринимать окружающее как нечто само собой разумеющееся. «Да нет», — ответил я. «Просто я, глядя на тебя, великую жрицу нашего дома, стоящую на фоне разрушенного Ишакши, я внезапно осознал бредность и хрупкость существования чего бы то ни было. Некоторое время мы молчали, глядя на далекие, освещенные призрачным светом развалины. Где-то далеко поднимались редкие струйки дыма. И тишина, изредка прерываемая стоном мертвеца, коротким рыком хисны, скрипом, отлично выделанной кожи, до дозвяканьем оружия. Лагерь, на удивление, производил очень мало потустороннего шума. Впрочем, сейчас же время сна и отдыха. «Ты — Ты что-то хотела? — спросил я. Но древняя молчала, все так же глядя на развалины. Наконец, когда я уже начал думать невесть что и сделал знак вампирши, послав Туза еще одним плодом, она повела речь. Эти 80 лет в рабстве были очень нелегкими, Ашерос. Многое, что происходило тогда, я воспринимала как в тумане, и сейчас даже рада этому, но кое-что я помню довольно четко. Я напряг слух, стараясь не пропустить ни одного слова. Элитиды сотрудничали не только с шестым храмом. Был кто-то еще. Да. Его звали Хетрос. Он был не из нашего мира. Элитиды его боялись и уважали. Лицо нетари стало похоже на фарфоровую маску, а глаза не видели развалин. Похоже, она бродила в своих жутких воспоминаниях о последних десятилетиях. Я ни разу его не видел, из-за того, что он жутко ненавидел темных Эльдаров и Атер в частности, и когда видел случайно попавшегося ему на глаза раба из нашего народа, убивал без раздумий. Меня Элитиды ценили, и когда он являлся, прятали». Неожиданно ее голос дрогнул. «Ты не знаешь, да и не можешь знать, Ашерос. Пока я была в рабстве, у меня родилась дочь, чистокровная Атор. В моей голове бешеными пчелами заметались мысли, а что, если она мертва, погибла в пожаре или где-то сейчас столкнется в схватке со жрицами и умрет?» Ноэриснетария почти спокойно добавила — Ее голос прозвучал неожиданно глухо. Ее принесли в дар Хетеросу, но он сказал лишь, что ему будет намного приятнее, если ее сожрет Эру у меня на глазах. Я все видела, но ничего не могла сделать, да и, и не хотела. Но как же больно сейчас. Мертва. В руке у меня что-то жалобно чавкнуло. Взглянув, я понял, что раздавил пхотел, который принесла Эйлен. Черный густой сок потек по руке, словно кровь. Немного помолчав, древняя продолжила. «Я вот что думаю. Этот хэтрос обладает большим могуществом, а значит, довольно опасный враг нашего народа. Ты хочешь мести?» — спросил я. Неожиданно Айриснетарий зашипела сквозь зубы. «Да», — я вздохнул. «И что требуется от меня? Нужна информация, а значит, нужен пленный». Склонив голову к правому плечу, я протянул. «Ну, у нас уже сейчас пленных пара сотен. Нам нужны пленные элитиды, а не их рабы», — чуть не рыкнула она. «Подумай, ну...» «Ну, поймал я пару этих тварей, если не во дворце, так за городом. А как ты будешь допрашивать Элитида?» Аэриснетарий хищно оскалилась. «Существуют способы, но худой случай у нас есть пара Арира-Фахаялин, а уж развязывать языки они умеют. А если нет, призовем кого-то из детей Элос». Она даже часто задышала от предвкушения. о Почт помолчат подольше.